стремившихся вызвать бунт и получить основание для в самом делешнего его усмирения да и не только усмирения бунтующих солдат, но и получить повод для разгрома Полесской большевистской организации и совета, принявшего большевистскую резолюцию о войне и мире. С провокационной целью Корниловцы и из военного командования пошли на контрреволюционные меры установления порядка на распределительном пункте вооружённой силой. 21 сентября распределительный пункт был окружён вооружёнными силами, среди которых были и казаки. Это естественно спровоцировало и вестово возбуждённых солдат распределительного пункта к новому выступлению действующая на пункте группа черносотенцев во главе с неким Чумаковым, а также группа объявившая себя анархистами, призвали солдат пункта выйти на демонстрацию с чёрными анархистскими флагами, которые тут же откуда-то появились, то есть были заранее изготовлены. И тут же приговаривали: "А там уж мы пограним их и город и власти и соберу Мы, большевики, решительно протестовали против провокации с окружением пункта вооруженной силой. Наша партийная организация развернула свою агитацию среди солдат пункта, призвав их к организованности и выдержке. Но обстановка сложилась такая, что верховодили темные элементы, которые вначале не затрагивали большевиков, А потом начали выступать и против большевиков. Совет послал туда на митинг своих представителей: Червоненко, руководителя военной секции меньшевик, Цветаева, военного врача, одного из руководителей правых эсеров в совете, Ведчинкина, меньшевика-офицера, а также товарища Гиндина, большевика и других. Митинг проходил крайне бурно, длился чуть ли не целый день. Выставали все новые вожаки. Кстати, все они, в том числе и черносотенцы, и те называли себя анархисты. Представителям совета не давали говорить. Червоненко насильно стащили с трибуны и избили. Ведь Чинкин и не пробовал выступать. Цветаеву, который обладал вкрачивым именем, Ласковым тоненьким голоском удалось коротко выступить. Ему провокаторы дали договорить. Он жульнически изобразил дело так, что большевики не виноваты в затягивании войны. Если бы, мол, не их разлагающая работа, наша, мол, русская армия давно разбила бы немцев и войне конец. Когда товарищ Гендин выступил, попытался опровергнуть эти утверждения Цветаева, ему не дали говорить. Черносотенные вожаки даже дали команду арестовать его, а их подручные начали кричать, расстрелять его. Всем другим, пытавшимся выступать, в том числе и большевикам, та же группа не давала говорить и избивая их. В совете и мы в Полесском комитете получали частые донесения с фронта. Когда уже на пункте начали подготавливаться идти в город под чёрными знамёнами, чтобы, как они говорили, пощупать, то есть погромить его, в Полесский комитет прибежали напуганные члены президиума совета с просьбой, чтобы Коганович поехал на пункт. Посоветовавшись с товарищами, Ле в Полесском комитете решили, что мне надо ехать. Давшие тут же товарищи Ланге и Лабанков изъявили желание поехать со мной для помощи, и как они сами сказали, для обеспечения безопасности. Скоро мы на коляски совета подъехали к пункту Из информации мы уже знали, что в то время, как основная масса солдат возмущена своим тяжёлым положением и искренне протестует против него, небольшая группа бандитов и агентов контрреволюционной ставки провоцирует бунт и погром в Гомеле, чтобы воспользоваться этим для разгрома беспокойного революционного распределительного пункта и вообще навести порядок в Гомеле. В первую очередь, раздавить полескую большевистскую организацию.